Просыпаюсь от того, что земля уходит куда-то вниз, а потом больно бьет по брюху. Одновременно по ушам бьет пушечный выстрел. Землетрясение? На этом уродце землетрясение не может быть. Однако, ребра болят. Земля под ногами дернулась пару раз и успокоилась, вызывая на очки меню координатора. В поле зрения заполняется квадратными фото драконьих мордашек. Покрасневших квадратиков нет, значит, все живы. Смотрите! Оглядываясь на крик, ничего себе. В воронке, которая осталась после визита шутника, лежит железный шарик, маленький такой, блестящий шарик, не больше 30 м в диаметре. Воронка с самого начала напоминала отпечаток шара в грунте. Теперь появился и сам шар. «Я все видела. Он возник на высоте двух-трех метров и упал вниз. Нам его по 0Т прислали», — объясняет Тонара. Монтан уже на шаре. Тимур тычет в шар щупом анализатора. «Чистый феррум», — сообщает он, — «с никелем» свистом отзываю киберзародышей на самом деле через очки но никак не могу отделаться от дурных привычек подбегают два паучка второй и девятый можете использовать этот металл указываю на шар разворачивая на ходу анализаторы паучки спешат изучить добычу возвращаюсь на своё место и ложусь досыпать Теперь база точно будет построена. Проблема нехватки металла решена. Интересно, кто подкинул шарик? Я или Блюз? Два против одного, что Блюз. И рассыпал бы металл порошком по грунту, чтоб в глаза не бросалось. И воронку он сделал. Командор, здесь надпись. Вас спать не дадут. Открываю глаза. Все драконы столпились вокруг шара. «Ну как дети?» Монтан сидит на шаре сверху, вытягивает шею и смотрит в сторону моря. «Подхожу». Надписи счета. Всего две строчки. «Два равно больше один запятая три». «Два плюс скобочках один запятая три». Скобочки закрываются. «Равно эль». На языке программирования это звучит так. Два больше равно один запятая три. Логично. Только программисты точку ставят, а не запятую. А как понять вторую строку? Л – это что? Римская цифра пятьдесят? Три запятая три явно меньше. Что в физике буквой Л обозначают? Длина? Тогда стояло бы в левой части уравнения. А зачем скобки? Нет. Один запятая три не число. Это список чего-то. Один и три. Тогда первая строка непонятна. Это надо обмозговать. Утром. Возвращаясь, ложись на пригретое место, стараясь заснуть. Анна восстанавливает грядки камней, изображающие стены. А Кора? Кора утешает Мириамочек. Девушки чем-то жутко расстроены. Утром разберусь. Если сами не подошли, значит, дело терпит. Накрываю голову крылом. Командор, мы провели замеры. Идеальный шар с точностью до миллиметра. А поверхность? Зеркало. Здесь не только железо. Внутри шара все. И медь, и вольфрам. «И титан, и ртуть, все металлы!» — ликует Тимур. «Так и должно быть. Одного железа для постройки базы недостаточно. Что-то в этом роде я ждал. Киберзародыши не нашли металлов. Но Блюз их нам не для красоты же подкинул. Теперь вот подкинул то, чего им не хватало. Сидеть нам здесь лет пятнадцать». Аминь. Командор, можно на пару мыслей? Открываю глаза. На этот раз Монтан. Можно. Садись вот сюда. Указываю на очищенное от камней пространство вдоль стены из камешков. Это диван. Монтан осматривает планировку моего дома, кивает и садится на указанное место. В этом шарике множество других шариков по-видимому, идеально круглых. Каждый из них из какого-то химически чистого металла. Тимур мне уже говорил. Но основной шар — сплав железа с никелем, как у метеоритов. Хандритов. Вставляю я, поражая его эрудицией, извлеченной из справочника. 91% железа, 8,5% никеля. Так... Точно. Монтан делает паузу и ждёт, что я за него продолжу мысль. Но я из вредности молчу, помевшись заканчивает. Полное впечатление, что этот шарик выдернули из железоникелевого астероида с помощью нуль-Т, а потом наспеговали другими шариками, тоже с помощью нуль-Т. Так что тебя смущает? Мы бы наспеговали кубиками Или брусками. Технологически это проще. Я подумал над конструкцией фазоиндукторов для перемещения сферической области пространства. Теоретически это возможно, но на практике до того сложно. Ого, я тоже над этим подумал. Даже теоретически не нащупал подходов. Спрашивается, кто главный специалист по нулете? считалось, что и я. Какие же выводы, командуор? Я над этим и не думаю. Зачем стократно усложнять простую и надёжную вещь? Чем сферическая область пространства лучше кубической? Зачем себе создавать трудности? Монтан, я спать хочу. Не надо меня агитировать. Переходи сразу к выводам. Или они, то есть в будущем Открыли новый физический принцип, из-за чего стало проще работать со сферами. Или сутник морочит нам голову. Открытие нового принципа не упрощает, а усложняет аппаратуру. Давай вторую мысль. И ещё немного о первой. Почему шар возник не в воронке, а на высоте 3 м над поверхностью, плюс глубина воронки 2 м. Он упал с высоты 5 метров. Почему он не возник прямо в воронке? Шитник боялся промахнуться? Нет. Шар возник точно над воронкой, с точностью до сантиметра. Упал вниз и замер как вкопанный. Я проанализировал ролик с очков Танары. Шитник мог положить шарик в воронку, а он сбросил его с 5 метров. Зачем? Как зовут нашего загадочного приятеля? Шутник. Повтори. Шутник? Думаете, ничего не думаю, спать хочу. Вообще-то его зовут Блюз. Давай, перейдём ко второй мысли. Монтан заметно смутился. Из всех драконов падение шарика наблюдал только Танара. Большинство спали, прикрыв голову и очки крылом. Остальные смотрели в другую сторону. Короче, Тонара не хотела давать мне ролик с возникновением и падением шара. Потом дала. Но сначала, кажется, сама просмотрела. Мне это показалось подозрительным. «Давай ролик». Перекачиваю к себе в очки ролик, делаю стекла зеркальными. «Давай ролик» чтобы Монтан не видел движения зрачков и лезу без спроса в очки Тонары. Скачиваю оригинал ролика. Сравниваю. Нет, ролики идентичны. Просматриваю протокол действий Тонары, а заодно запись ее медицинских регистраторов. Ух, как интересно! Во-первых, просьба Монтана ее напугала. Во-вторых, Она действительно сама просмотрела ролик. В-третьих, успокоилась и слила его в очки Монтана. Без купюр и редакций. Возвращаю очкам прозрачность и кладу лапу на плечо Монтана. Понимаешь, мы сейчас очень далеко от дома. Каждый зависит от всех. Хотим мы или не хотим, но должны жить в том коллективе, который есть. Более того, мы должны верить друг другу, понимаешь? Каждый в трудную минуту должен быть уверен, что за его спиной мы все, как стена. Если такого чувства не будет, кто-то в минуту опасности может удариться в панику, наделать глупостей, да просто погибнуть в конце концов. Ты меня понял, Монтан? Если драконы начнут подозревать в чём-то драконов, считай, что наша экспедиция блестяще провалилась. Я понимаю, бормочет Мантан. Но по глазам вижу, что не убедил. Танора, женщина, может женщина испугаться и от испуга сказать что-нибудь вслух. Заметь, я не говорю Что она испугалась? Или другой вариант. Она работала на зоне, слышала всякое. И увидев, как появился шар, могу нецензурно выразиться, а тут подходишь ты и просишь скопировать ролик, должна девушка убедиться, чтобы в записи не попало ничего такого. У Монтаны краснеют изнутри уши, не знает, куда деть глаза. Но совсем ещё ребёнок. Монтан. Я, конечно, не настаиваю, но на твоём месте подошёл бы к Танари, объяснился твою оцаю и извинился. Бедняга топчется на месте, перебирает передними лапами, жалобно смотрит на меня. Смелее. Ты же член отряда. Парнишка встаёт и решительной походкой обречённого направляется к тонари. Тут же, подключаясь к его очкам, Ави Цезэр, идущий на смерть, приветствует тебя, бормочет Монтан. Кого он имеет в виду под Цезарем? Интересно было бы знать. Похоже, догадывается смышлёный, что я его подставляю. Чёрт, он же в землю смотреть будет, а мне её глаза видеть нужно. Осматриваюсь. Кора с Анной утешают Мериамочек. Дьявольщина. Кто же еще? Гранит. Начальную школу конспирации прошел, когда по гребу работал. Связываюсь с ним через очки. Слушай, не перебивай. Сейчас Монтан будет разговаривать с Тонарой. Хочу видеть выражение мордочки Тонары. Крупным планом. Но так чтоб они не заподозрили, что ты за ними наблюдаешь. Вопросы потом. Гранит поднимается, осматривается или не забредёт куда-то, ложится на новое месте, устраивается поудобнее. Вижу картинку с его очков. Гранит, включив увеличение, кажется, что могу дотронуться до носа Танары. На самом деле, между ними метров 200. Тунари подходит Мантан. Звук меня не интересует, убираю его. У Тунары отваливается нижняя челюсть. Ушки встают торчком, переключаясь на очки Мантана. Так и есть. Изучает землю у ног девушки, переключаясь на очки Тунары. Престыженный Мантан, жалкое зрелище. Снова смотрю на Тонару глазами гранита. Как она смутилась. От стыда готова в нуль уйти. Уши просто пунцовые изнутри. Массаракш. Она и на самом деле что-то знает. Знает, но молчит. Монтан был прав. Молодец, парнишка. Это надо обмозговать. Утром. «Шеф, что происходит?» Интересуется гранит вон когда Монтан уходит. «Забудь!» Монтан плохо подумал о Тонаре. Я посоветовал извиниться перед ней. «Нас это не касается. Ни тебя, ни меня. Извини, что разбудил», накрывая голову крылом. Тихо восхищаюсь собой и отлично проделанной работой. Анна еще говорит, что психолог из меня — как из вороны синяя птица. Пусть говорит, мы-то знаем. Афа, не спи. Малышкам помочь надо. Малышки пусть над надписью подумают. Утром поговорим. Ах ты, Бенемот, крокодилообразный! Это уже Анна. Ну, чего я им плохого сделал? Кора, неужели это толстокожее чудовище... Отец моих детей, я ему сейчас крылья оборву. Ух ты, ёлки-палки. Анна, это Анна. Сказала, сделает, пока человеком была, у неё хоть как тень имелась. Всего на всё метлой дралась. Кора, тишь, испугался пернатый. Правильно испугался. Что с ним сделаем? Побьём или бойкот объявим? Воспишно сажись на хвост, приче крылья за спиной. Афа, ты должен извиниться перед малышками, строго произносит Кора. За что? За то, что ты сейчас сказал. Вспоминаю, что я говорил. Для верности прокручиваю запись. Женщины напряжённо смотрят на меня. Он же не допёр. Беги мот толстокожей. — удивляется Анна и начинает заливисто смеяться. Кора фыркает и подхватывает. Даже Мириамочки забывают свои печали и тоже хихикают. Что же я упустил? — Отец, эта надпись на шаре адресована нам. Приходит на помощь Мири Иван. — Мириам номер два сообщает, что любит и прощает нас. Мы вели себя, как последние сволочи. Предали и бросили ее, подхватывает Мериту. — Она нас простила. — Опять слезы ручьем. — Мы ее даже в систему имен не включили. — Занимается сам обичеванием Мериту. — Это она должна была стать Мериту, а я Мерифри. — Ох, девушки, мне бы ваши проблемы... Чем бы вас занять, чтобы не ревели? Придумал. Кончите воду из глаз лить, заржавейте. Ой, ой, отпусти. Больно же. А если я на твоём ухе повисну? Успокоились? Теперь давайте по подробности. Какие подробности, отец? После того, как мы переписали себе память настоящей Мириам, Мы держали номер 2 за нечто среднее между кибером и дрессированной собачонкой, а она нас за это ненавидела, а теперь простила. Она же тоже жизненный опыт накапливала и развивалась. Вот это меня и интересует. Сколько лет она копила этот самый жизненный опыт перед тем, как простила вас. Отец Кто же на такой вопрос ответить сможет? Кроме вас никто. Так что постарайтесь. Поставьте себя на её место. Мириамы глубоко задумываются. Я думаю, не меньше 3-4 лет отец, признает Мириту. А верхняя граница? Что ты под этим понимаешь? То время, когда это её перестанет интересовать, Мириамы удивленно переглядываются, а я обдумываю новую гипотезу. Допустим, если пересадить киберсистему Мириам в череп дракона или пропустить память через конвертер и записать в мозг дракона обычным образом, какого цвета получится дракон? Если пересадить киберсистему, то очки комп точно будут не нужны. Мириту, ты в моих очках послась. Главное меню системы видела. У тебя есть что-то похожее? Да, отец, дай взглянуть. Отец, ты что? Это же я. Моя душа. Туда нельзя. Скажи ещё с грязными лапами. Напускаю на себя обиду, отхожу метров на 100 и ложусь пластом на камне. Кора и Анна тут же дружно набрасываются с упреками на бедную Мериту. Мереван вело огрызается, защищая сестренку. Сама Мериту всхлипывает и глотает слезы. «Откуда я это знаю?» «Наблюдаю через очки Коры. Конечно, нехорошо, разве я спорю? И не надо про то, что цель оправдывает средство». Ничего она не оправдывает. Ее саму еще оправдать надо. Но я влез не в свое дело. В руководство коллективом. Одним словом, не имея за душой ни способностей к оному, ни каких-то полагающихся руководителям достоинств. Приходится недостатки маскировать под достоинство. Массаракш. Можно подумать, Я оправдываюсь, ничуть констатирую. Пока вел этот внутренний диалог, чуть не прозевал самое интересное. Мириамы встают, топают ко мне и лезут на спину. Полетели? Куда? Вперед? Зачем? Не хочу на глазах у всех. Понятно. Войти в чужую душу — процесс интимный. Если это настолько серьёзно, то о последней гипотезе можно забыть. Блюз не третья Мириам. Но они друг друга знают. Садимся на берегу, на приморном песчаном пляже. Мириам осматривается и остаётся довольной. Садётся на песок, лица обоих каменеют. Над чем-то работают. Есть проблемы? осторожно спрашиваю я. Нужно разработать, по возможности, адекватную видеопарадигму для тебя, объясняет Мириван. Кажется, скоро я буду допущен в девичий келью. Походил это ничего, любые с девушками всё-таки они разные. Мириван, более решительная, резкая, озлобленная, Мириту мягче. Видимо, виноваты ранние воспоминания. Мереван получила от греба удар самурайским мечом, а сестренка провела с ним довольно много времени и увидела его человеческое лицо, если таковое у него есть. Что интересно, по одной они милые, робкие и скромные девушки. Но вдвоем кипящий котел раздавал, с неприятностями. Боже, что будет, когда третию встретят? Сами себя подозревают или друг перед другом выпендриваются? Не пойму. Хотя лобэ стежала в скуре, у неё с детьми то же самое, как там у мрака дела. Отец, всё готово. Пусти меня в свои очки. Открываю канал связи который из-за шутника последнее время держал на замке. Тут же над главным меню загорается красная полоска индикатора виртуальной реальности. Мое последнее изобретение. Индикатор говорит о том, что то, что я вижу, не соответствует тому, что передо мной. А вижу я стальные ворота гермошлюза, одиноко стоящие на пляже. Идём, произносит Мириту, и первое проходит в них. Иду за ней. Прохожу первый шлюз, второй, третий. Это что такое? Шлюзы и фильтры на информационных каналах. Понятно. Это у них шутник засветился. Да, улыбается Мириту. В первом же пересогиваю через комингс последнего шлюза. И попадаю в шар. Удивленно оглядываюсь. Чувствую под лапами песок пляжа. Но глаза говорят, что вешу в воздухе. Рядом, прямо по воздуху, расхаживает мериту. Стенки шара составлены из множества золотистых шестиугольников. Не меньше шестой части занимает овальный иллюминатор, а за ним шар. Моя удивительная физиономия Мириту поворачивает голову, из-за иллюминатором плывёт панорама океанского берега. Понятно. Это как бы вид изнутри черепной коробки. Изучаю шестиугольники. Быстро нахожу часы, календарь, термометр, много-много датчиков, описывающих состояние механизмов и организма Мириту. Модельный отель люминатора в полусфере, индикаторы загрузки процессоров, памяти, каналов и брючего электронного хозяйства. Всё это дышит, меняется, живёт. Но где-то я такое уже видел. Мериту делает жест рукой, и один из шестиугольников устремляется к ней на ходу, оснащаясь экраном с командным меню Мириту что-то делает в меню и шестиугольник уносится на своё место вспомнил нечто похожее я видел в одном из старинных фантастических сенсофильмов Мириван здесь была она и сейчас одним глазом здесь отзывается Мириту ко мне устремляется шестиугольник с человеческим глазом Глаз подмигивает, и шестиугольник занимает свое место на стенке. Мири помогает мне держать виртуалку. Одной сложно быть и вне, и внутри. Голова кругом идет. Я оглядываюсь. Верчусь на месте, лихорадочно шарю глазами по стенам. «Отец, ты что ищешь?» «Здесь чего-то не хватает». «Алле памяти». Мериту поворачивается к стене, несколько шестиугольников раздвигаются в стороны, образуя проход. Вдаль тянется квадратный коридор, очень похожий на коридоры технологических отсеков квантера. Но есть отличия. Прямо из металла стен пробиваются ветви фантастических растений с ярко-зелеными листьями. На стенах висят объёмные картины. Просунув голову в проход, разглядываю ближайшие: рубка рейдера, Короловы остров с рощей кокосовых пальм, лаборатория Квантара, дверь с надписью Библиотека. Перейдёшь мимо Зои со мной на первом плане перед тем, как переступить. Комикс пытаясь вытереть лапы, а не весть, откуда появившийся коврик. Спохватываюсь, что коврик существует только в моих очках. Слышу смех Мериван. Вот ведь паршивка вся в меня. Заставила папаню лапы об землю вытирать. Мериту мнется у прохода. Отец, в мою аллею памяти... Никто, даже Мириван не заходила. Ну и ладно. Разворачиваюсь на 180, иду к элиминатору и выпрыгиваю из шара наружу, в нормальную реальность. Кто ты из девушек? Пускает звук разбитого стекла. Индикатор Virtual Key гаснет. Сажись на хвост и пытаюсь осмыслить увиденное. Меню моих очков рядом с шаром Мириту, всё равно что записная книжка рядом с томом энциклопедии. А ведь у меня очень обширное, командное меню столетиями складывалось. Каждую строчку под меню, до да последней запятой вылизывал. Более мощное меню видел только в очках лобастии. Ну там какие аббревиатуры и условные значки, что кроме автора, в них никто не разберётся. Мириту лихорадочная, весёлая, подбегает, обнимает мою лапу, прижимается к ней щекой. Ты доволен, отец? Ворожум в пятку. Скажи, вы с Мириван давно такими меню обзавились? С тех пор, как свободными стали. Помнишь, когда память настоящей Мириам в себя переписали? И ещё бы не помнить. Вот тогда в твоей лаборатории перелопатили себе полностью командную систему. Всё управление вывели на уровень сознания. Вот это подрывывалось такое меню, а до этого что было? До да примитив. Не сложнее, чем у тебя в очках. Масараж. «Что?» «Это я себе!» «Тридцать три раза!» «Массаракш!» «Выходит, у третьей Мириам меню простое!» «Она же себя не переделывала!» «Вопрос!» «Узнал ли я хоть что-то?» «Ответ!» «Нет!» «Здорово!» «А стоит ли копья ломать?» «Блюз-дракон!» «Его цель — помочь нам!» Вроде бы это не требует доказательств. Он боится создать временной парадокс, поэтому помогает как бы из-за угла, не высвечиваясь. Так чего я волнуюсь? А волнуюсь я из-за того, что он перешел мне дорогу. Я ведь и сам могу спасти экспедицию. Я же обсыпал себя розовыми лепестками. Может, Блюз, мой стажер... Или лаборант выполняет мои ценные указания, а сам я не появляюсь, потому что очень занят. Мемуары пишу. Нет, не сходится. Блюз рассекретил машину времени раз. Блюз пытался влезть в маячки два. Блюз морочит нам голову со сферическим 0Т. 3. Интересно всё же, как он это делает? И наконец, Танара что-то знает. 4. Знает, но молчит. Считает, что это не опасно. 5. Но тётя Мириам это вдобавок греб, а греб это опасно. Что из этого следует? Ничего. Фактов мало. Ладно. А если с другого конца? Детские вопросы. Почему блюз Похож на лобасти. Почему у блюза рога маленькие? Почему Тонара испугалась? Стоп. Тонара — мать лобасти. Интересный диполь. Зацепка. Лихорадочно прокручиваю в очках все кадры, в которых фигурирует Тонара. Вот оно. Тонара с отвалившейся нижней челюстью застывшая как памятник самой себе после первого визита блюза ну и что имеет право драконочка удивиться при виде самца пусть даже она замужем танора всегда была чуточку не от мира сего выходит опять мурдой обсто ну и пусть танора в области области блюз Сходство-то несомненное, фамильное. Тогда кто отец? Нет, широко шагаю. Надо по порядку. Кто блюзу Лабасти? Мать, бабушка, прабабушка, а уже потом кто отец? Кого Лабасти родила? Катрин и Шалох. Катрин вся в отца. Шалох больше на мать похожа. Грудка такая же широкая. Лобки чуть-чуть по бульдоже ставит, но мордашкой в папу. Ха, а что я мучаюсь? У меня же в компе генные карты и лобастии, и мрака. И Катрин, пусть комп мучится. Через 2 минуты получаю ответ. Блюз не может быть сыном лобастии и мрака. Такой лоб в их гены не заложен. Гулять на стороне лобастии не будет. Характер не тот. Пусть так. Проверю внуков. Рыбый внук Артём, сын Катрин и Мрака, тоже не то. У Мрака с Катрин таких лобастых тоже быть не может. Осталась линия Шаллах и дети, которых в моё время ещё не было. Сначала Шаллах. Составляю простенькую программу подобрать шаллах мужа, чтобы в результате получился блюз. Компьютер задумывается минут на двадцать. У меня в компе генные карты приблизительно пяти тысяч первых драконов. Тогда я за этим следил. Вырождение боялся. Плюс карты членов отряда. Пять из трехсот тысяч. Неплохой процент. Тем более знаю, кто на ком женился и таким образом могу восстановить приблизительные карты и еще сорока тысяч драконов. Сколько это займет времени? Ой, мама! Сестренки, нужна ваша помощь. У папы мозгов не хватает. Объясняю Мириамам задачу. Они загораются идеей, но все переиначивают и начинают шарить по очкам драконов в поисках генных карт, и родовых деревьев. Оказывается, почти все драконы отслеживают свое происхождение вплоть до Адама. Меня, то есть. В результате получаем родословные приблизительно 200 тысяч драконов и еще 20 тысяч гинокарт. Мириамы входят в азарт, тормозят всех киберзародышей и загружают им мозги нашей задачкой. Этого им кажется мало. Загружает задачку бачки с печьих драконов. Монтан поставил в свой кумб защиту. Мирямы попадаются, хихикают и просят их простить. Монтан бормочет со сна, что крылья ему борвёт и снова засыпает. Получаем морды об стол. Меняем граничные условия. Вновь запускаем перебор вариантов. Морды об стол. Можно сказать, изящнее. Фейсом об тейбл. Суть не меняется. В лобасте не может быть потомка с таким характерным крутым лбом мыслителя. Чего-то я не понимаю. Крепко задумываюсь и незаметно засыпаю. Просыпаюсь очень нескоро. Полдень давно прошёл. Берёзы сияют, как сто атные лампочки. Нашли, нашли, но не то, что ты думаешь, отец. В облабасти нет такого лба. Как нет? Нет и всё. Это ошибка фенотипа, обусловленная после родовой травмой и процессами регенерации в раннем детстве. Вот какая она на самом деле. Смотрю на компьютерную реконструкцию фенотипа. Симпатичная драконочка, но не лобасти. Нечто среднее между Катрин и Шаллох. Что ж мы имеем? Может, блюз этой лобасти? Нет. Лобасти очки на сенсе никогда не променяет. Она же из потомственных космочей, первопроходцев. И меню ячков совсем не похоже на меню Сенса Блюза. Пусть Кора не говорит, что меню Блюза девушка делала. Синий чулок его делала. Дуня, экономка старорежимная, а не девушка с купой рыцарь в юбке. А в обастии в меню бардак, и ещё тот с её феноменальной памятью. Это, конечно, не имеет значения. Влуза в природе не существует. Вот что мы имеем: существует шутник, который решил замаскироваться под дракона, только выбрал неудачный образец. Если бы лучше изучил драконов, взял бы за эталон кого-нибудь другого. А ещё один шутник долбал по нашему рейдеру маленькими ядерными фугасами хи-хи-ни-хо-хо. Только откуда наш шутник узнал про Лобасти? Чёрт подери. Шарик с автографом третьей Мириам. Неужели Глеб? О, чёрт. А какого дьявола гребусаваться в это дело? Да я ему мешал, но ей ещё вместе со всей экспедицией неправильно мыслю. Он же из будущего работает. Это было времени, в котором я уже вернулся или близко к этому. Вопрос: зачем гребу живой я, разве что браслет снять? Если благородный греб спасёт экспедицию, я под давлением общественности вынужден буду снять с него браслет. Может греб изобрести машину времени? Нет, а мириам Ради Греба и ради сестренок не знаю. С изобретательностью у нее плохо, но с упорством все на высшем уровне. А что бы я сделал на ее месте? Черт возьми, что сделал, то и сделал. Из человека стал драконом. Могла Мириам прийти к мысли стать драконом? Да. Могла вырастить себе тело дракона, «Да, имея доступ к моему суперкомпьютеру, запросто, как два байта, переслать». Ввела коррективы в генотип. Голубой цвет, белый треугольник на груди. Большой мозг, раза в полтора, больше, чем у меня. Отсюда и лоб, как у лобасти. Рога короткие, тоже генная коррекция. Модель тела оптимизированная подумственную деятельность. Акура утверждает, что меню Сенса Блюза составлено женщиной, тоже укладывается в гипотезу. Надпись на шарике. Все факты укладываются. Блюз это Мириам, ставшая драконом, чтобы вытащить из этой дыры сестрёнок и нас грешных заодно. Ай да коша лучше, если у паршивку. Однако какая девушка решительная, смелая, настойчивая. Хорошо, что мужиком стало, не то влюбился бы. Четвёртая жена это многовато. Еже не мусульманин. О мане подмы хум.